Глава 23. Говорил я долго, то сбивчиво перескакивая с одного на другое, то наоборот, воссоздавая полноценную картину происходящего. О моих экспериментах с базовым безусловным доходом, о нюансах управления и об узких звеньях наступательных операций. Рассказал про Ваню и Анна, прорвущегося к трону Девега. Поразмышлял вслух о перспективах остальных претендентов. Прорив обмолвился вскользь. Это было сокровенное, а вот про товарищей рассказал все в деталях. И пока говорил, до меня дошло, что если посмотреть со стороны, я каждый раз сбегал, бросая своих друзей. И если на земле у меня не было варианта уклониться от воронки, то потом... Я ведь до сих пор мог собирать княжество под собой и просто-напросто построить империю именно там. А Академия? Кто мешал мне остаться, подтвердить свое дворянство и выстраивать систему в самой цитадели? К тому же наметки уже были. Почему я с такой маниакальной решимостью прыгаю с одного мира в другой, оставляя за спиной надежных товарищей? «Да, я убеждал себя, что таким образом создаю прочный фундамент для возрождения, не побоюсь этого слова империи. Но по факту я просто скидывал ответственность на своих друзей. Пусть не всю, а часть, но все же. Смешно иметь такие мысли, находясь практически у цели, но я ничего не мог с собой поделать. Мне казалось, что я наделал кучу ошибок и очень много где облажался». И все свои сомнения, все свои страхи и опасения я выплеснул на Алексея Саныча. «Вот такие дела, Алексей Саныч», — подытожил я, задумчиво гуляя взглядом по мраморной статуе почтового голубя. Я как раз закончил рассказывать про темные зоны, про червоточины и про варига, которого я отправил к ворону. Уж не знаю, выжил ли одержимый перевертыш в мире ментальных магов-огневиков, Но мне показалось важным сообщить об этом своему бывшему учителю. И вот сейчас я закончу диктовать свое послание и отправлю его вам. Я с трудом удержался от того, чтобы посмотреть на ночное небо, заменяющее потолок. А сам пойду в сокровищницу. По сути, устроив своеобразный сеанс психотерапии и выговорившись вслух, я почувствовал, как мысли структурировались, и сейчас я точно знаю, что делать дальше. Не знаю, каким образом можно отправить шахматную доску, но она мне очень пригодится. Честно говоря, я надеялся, что справлюсь и сам, но игнорировать совет архимагов было бы настоящей глупостью. Рассчитываю на вас, Алексей Александрович, и удачи вам. Стоило мне закончить, как передо мной тут же появилось системное уведомление. Отправить? Да, нет. Согласившись, я с интересом понаблюдал за тем, как мрамор плывет, превращаясь в сгусток жемчужного света. Очень хотелось проводить взглядом этот белоснежный луч, который ударил прямо в нависающий надо мной небосвод, но я сдержался. Немного постоял, обдумывая, все ли сказал и не сказал ли чего лишнего, и кивнул сам себе. «Человеку ведь много не нужно». Достаточно иметь возможность поделиться с кем-нибудь своими страхами и тревогами, и большая часть проблем решится сама собой. «Да ты стал философом, Миш!» – усмехнулся я и, повернувшись на каблуках, продолжил свой путь. Вот только если раньше этот сумрачный коридор вызывал в глубине души подсознательный страх, то сейчас я уверенно шел вперед. Было ли дело в моей исповеди Алексею Санычу, или в том, что это была последняя червоточина, но факт оставался фактом. Сейчас я был уверен в себе, как никогда раньше. Я не переложил ответственность на своих друзей и товарищей, я поделился ею. Я не бросил Ивановск, а потом Академию и Школу Ждана, я заложил там основу. И сейчас я не бросаю первой башины, но целенаправленно иду к своей цели». Даже если у меня не получится и трон займет кто-то другой, моя совесть будет чиста. Я сделал все, чтобы создать систему. Не культ личности, который развалится с исчезновением одного человека. Не утопию, которая продержится ровно столько, насколько у народа хватит веры в светлое будущее. Систему. И она будет работать, несмотря ни на что. Улыбнувшись своим мыслям, Я неожиданно заметил, как полумрак исчезает, а ему на смену приходит далекое свечение. А еще через десяток шагов я увидел ее, седьмую сокровищницу Вритры Великолепного. Вот, к слову, и источник света в этом царстве тьмы. Вот почему вместо непроглядного мрака в темной зоне царил полумрак и резвились тени. Свет, излучаемый сокровищницей, порождал тени и тени и я боюсь представить, что бы было с этими зонами без золотого пьедестала. Уверенно распахнув приоткрытую дверь, я чуть было не ослеп от ударившего в глаза сияния. Сокровищница просто поражала своим великолепием и размерами. Рассыпанные столбики золотых монет, сваленные в кучу украшения и драгоценности, переливающиеся всеми цветами радуги драгоценные камни. Сверкающие доспехи, сияющие клинки, внушительные сундуки, наполненные золотыми слитками. И целая пирамида, сложенная из магических накопителей. Каждый камень чуть ли не гудел от заложенной в него мощи. И внутри меня родилось понимание, имея доступ к этим кристаллам, можно с легкостью попасть в любой мир. В глубине души вспыхнула жадность и даже алчность и я почувствовал, как зачесались сразу обе ладошки. Браслет, лежащий на бархатной подушке, я приметил практически сразу, как и сам золотой пьедестал, который скромно присоединился к высоченной золотой стеле. Но ведь я мог взять что-то и для себя, так? Как там сказал Гудха «любую вещь». Вот, к примеру, этот сундук. «Я что, виноват, что он доверху наполнен золотом?» Или вот эти артефактные доспехи, в забралах которых сверкают драгоценности. Или вот этот горшочек, из которого без остановки сыплются золотые монеты. Мой взгляд перескакивал с одного на другое, и я сам не заметил, как углубился в сокровищницу. Ожерелья, кольца с драгоценными камнями, золотые шахматы на мраморной доске. Казалось, еще немного, и я захлебнусь этим богатством. Золота вокруг было так много, что я на мгновение испытал жгучее желание схватить первый попавшийся предмет и убежать отсюда. Но в следующий момент мой взгляд упал на него. Скромный золотой, м -м, сундук, украшенный драгоценными камнями и платиновыми вставками. Вычурные ножки и крышка, представляющая собой настоящее произведение искусства. Но самое важное, что бросилось мне в глаза. Чаша, выгравированная на боку сундука. Грааль! прошептал я, ощущая нестерпимый зуд в руках. Я не помню, как я оказался возле сундука и уже было протянул к нему руку, но тут мой взгляд царапнула какая-то несуразность. А именно потертый кожаный кошель, лежащий сбоку от граля. Он, несмотря на добротный материал и приятный внешний вид, выглядел настолько бледно, настолько нищенски, что захотелось немедленно выкинуть его из сокровищницы. Все равно, что простой работяга среди пышущих богатством лордов. Брезгливо подхватив кошель, я хотел было закинуть его куда подальше, чтобы он не смел портить своим внешним видом эстетику этого прекрасного места, но неожиданно замер. Кошель приятно холодил руку, а вместе с рукой стремительно трезвел и я. «Погоди-ка», — я посмотрел на потертый кошель, после чего перевел взгляд на роскошный золотой сундук. Чую подвох. Но кто бы в здравом уме положил обшарпанный мешочек рядом с таким произведением искусства? «А почему бы, собственно, и нет?» — протянул я. «Все равно ничего брать отсюда не собирался». С благодарностью взглянув на кошель, который привел меня в чувство, я повернул назад и, найдя взглядом золотую стелу, начал пробираться к ней. Путь к выходу из сокровищницы занял у меня порядка двух часов. Я даже и подумать не мог, что с такой легкостью потеряю голову при виде обычного золота. Или необычного. Ментальное воздействие. Покрепче сжав кошель в руке, я дал волю обосновавшемуся под сердцем Фениксу, и мне мгновенно полегчало. Золото больше не притягивало мое внимание, и я равнодушно скользил взглядом по сундукам с монетами, сваленным в куче драгоценностям и прочему богатству. И только вернувшись к пирамиде кристаллов, я не смог удержаться от сокрушенного вздоха. Вот оно, настоящее сокровище. Возможность попасть из порога в любой мир. Я бы с удовольствием забрал всю пирамиду, но по условиям договора с Гудхой это будет слишком много, а один кристалл слишком мало. «Плевать», — пробормотал я, — подхватывая неожиданно тяжелую подушечку с золотым браслетом и прикасаясь наконец-то к золотому пьедесталу. И когда передо мной появилось сотканные из тьмы системные уведомления, я ничуть не удивился. Внимание: включить золотой пьедестал в сборный артефакт первого башенного района внешнего пояса. Включить, уверенно подтвердил я, И в следующий момент по сокровищнице пробежала едва заметная глазу волна. Я же с удивлением заметил, что окружающие меня богатства вместе с пьедесталом медленно, но верно тают и истончаются. Эй, пс! Повернувшись, я увидел заглядывающего в сокровищницу дракона и с удивлением вскинул брови. Я думал, червоточины уже схлопнулись. Торопливо пояснил дракон: "Ну чего ты там замер?" «Давай сюда!» Немного помедлив, я последовал совету Гудхи и выскочил из исчезающей сокровищницы. Впрочем, это не сильно-то и помогло. Посветлевший коридор истончался точно так же, и если напрячься, уже можно было разглядеть окружающий нас старый обшарпанный двор. «Браслет!» Гудха требовательно вытянул вперед чешуйчатую лапу. «Держи!» Я не собирался нарушать сделку и протянул ему бархатную подушечку с артефактом. Замечательно. Дракончик расплылся в улыбке и покрутив браслет перед собой зачем-то его понюхав, швырнул его в сокровищницу. Хм. Я уставился на бархатную подушечку, которую Гудха слишком уж аккуратно держал в лапах. Тебе нужен был не браслет, так? Браслет. Широко улыбнулся дракон, продемонстрировав свои зубы. Но настоящий. С этими словами он разорвал подушечку и вытащил из ее нутра копию только что выкинутого браслета. О да, я и не заметил, как браслет оказался на лапе Гудхи, а сам он расплылся в довольной улыбке. «Моя прелесть!» «Я рад, что ты рад, но что делать с этим?» Я кивнул на тающий коридор. «Да ничего», — отмахнулся дракон. «Сейчас вы с Бруно окажетесь на месте бывшей темной зоны. А как же...» «Если хочешь добраться до первого пояса, иди в третий пояс и ищи ближнюю к границе семечку». «А я в это время...» Гудха, зацепившись взглядом за у меня на поясе кошель, запнулся на полусловие. «Ну ты даешь». «В смысле?» «Не понял я». «Эх...» Гудха сокрушенно махнул лапой. «И на кой, спрашивается, ты связался с этим фениксом? Из тебя бы вышел настоящий дракон». «Не понял». Потом поймешь! усмехнулся Гудха и еще раз посмотрел на потертый кошель. Надо же! Надо было его опозолотить! Да скажи ты по-человечески уже. Ха! Дракон усмехнулся. Вот еще. Ты, Михаил, лучше не теряй время, если, конечно, хочешь, чтобы Бруно не остался без тени. И он, подмигнув мне напоследок, расправил крылья и исчез. Но я успел заметить, как дернулась за ним его тень. Которая очень уж походила на шулера. Взять на заметку пробормотал я себе под нос, срываясь с места. Никогда не иметь дел с теневыми драконами. Я летел по исчезающему коридору и поражался силе теней. Ведь совсем недавно здесь было так жутко, что сердце уходило в пятки. Сейчас меня окружала обычная иллюзия. К Бруно я успел в самый последний момент. Здоровяк бездумно пялился перед собой сжимая в руке рукоять без клинка. Варик не обманул, тени действительно сожрали закаленную сталь, не просто безнадежно испортив, но просто-напросто уничтожив меч Бруна. Я успел схватить товарища за плечо и краем глаза, заметил его дрогнувшую тень, как остатки коридора растворились туманом, и мы с Бруно оказались в заброшенном дворе. «Михаил!» – просипел Бруно, вздрагивая всем телом, Я не мог пошевелиться и вообще чувствовал себя деревом. Это все магия темной зоны, Бруно, успокоил я здоровяка, внимательно всматриваясь в его тень. В следующий раз будет попроще. В следующий раз! В голосе Бруно мелькнул тщательно скрываемый ужас. Я тебе говорю, будет проще, с нажимом произнес я. Выкинь этот огрызок и ударь-ка вот по этой стене. Огрызок? Бруно удивленно посмотрел на оплавленную рукоять и расстроенно вздохнул. «Два золотых меч стоил!» Бруно. «Да понял я, понял». И здоровяк без размаха двинул своим кулачищем по указанной мной стене. Кда-дах! Стена брызнула кирпичом и рассыпалась, спровоцировав разрушение всего дома. «Ого!» – ошеломленно протянул Бруно. «Это я или дом бракованный попался?» «Это ты, дружище!» Я хлопнул здоровяка по каменному плечу. «Думаю, ты сейчас по силам не уступаешь выскочкам из первого пояса». «Ого», — повторил мой телохранитель, «тогда может того, во второй пояс наведаться?» «Э, нет, Бруно», — я покачал головой, оценивающе посматривая на остальные дома. «Для начала давай поможем нашим строителям и снесем оставшиеся трущобы». «А где Шулер?» Бруно только сейчас заметил, что из темной зоны вышли только мы двое. «И Варик?» «Варик отправился выполнять ответственное задание, а Шулер ждет нас в темной зоне третьего пояса». Здоровяка такое объяснение более чем устроило, и он, с предвкушением ухмыльнувшись, ринулся крушить ни в чем не повинные стены. «Затем зайдем в совет и кое-что проверим. Я недовольно покосился на взметнувшееся в воздух облако пыли. А потом будем готовиться к прорыву». «Через второй пояс?» Уточнил Бруно, сокрушая один дом за другим. Нет, друже, я покачал головой, наблюдая за своим товарищем, на чьей головой начала появляться системная информация через темные зоны, но для начала я сфокусировался на надписи и расплылся в довольной улыбке. Брунотавр Могучий, 52 уровень по имперской классификации гвардии офицеров. Сильные черты, сила великана, принесший клятву. Мастер меча, решительный полководец. «Сработало!» Прошептал я, чувствуя, как в груди расплывается приятное тепло от хорошо сделанной работы. «Сработало!» Хоть уведомления о появлении или восстановлении работы сети не было, но всплывающая справка ясно давала понять. У нас в районе появилась сеть. Ради интереса я достал взятый в сокровищнице мешочек и сфокусировал на нем взгляд. Не прошло и секунды, как над ним появилась надпись «Потертый кожаный кошель». Не веря своим глазам, я с разочарованием посмотрел на вынесенную из сокровищницы пустышку, как вдруг описание кошеля дополнилось. «Потертый кожаный кошель прямого доступа к седьмой сокровищнице в ритро великолепного, владелец Михаил Иванов». «Ха!» – я довольно усмехнулся, с любовью погладив артефакт. «Был бы здесь Фил, а Милан раз за него душу продадут». Но в следующий миг меня прошиб холодный пот. Стоило вспомнить про целую пирамиду накопителей. Ведь когда я попаду на порог, мы сможем не только встретить армию вторжения, но и нанести ответный визит. «Возвращаемся в совет», — проворчал Бруно, любуясь на груды щебня и кирпичной крошки, оставшиеся после его кулаков. «Так точно», — подтвердил я не забудь выслать заявку строительному отделу и посмотреть, что произошло с остальными темными зонами в нашем районе». «Будет сделано», — кивнул здоровяк, пробираясь через устроенный им завал. Я с легкостью перемахнул следом и, ухватившись за наплечник Бруно, чтобы случайно не свернуть куда не надо, открыл окно с личной информацией. Впереди намечался серьезный поход, и я решил освежить список навыков, умений, характеристик и, конечно же, заданий. Мне предстоит финальный шаг на пути к первому поясу и, соответственно, к тронному залу, а значит, пригодится каждый маломальский навык, каждый бонус и каждый процент. Поежившись от пробежавших по спине мурашек, я с интересом приступил к изучению описания себя любимого. Михаил Иванов. 72 уровень по имперской классификации воинов чести. Сильные черты. Сила рода, лидер, рыцарь, лорд, непокорный, заглянувший за кромку, катализатор, стальной, родовой герб. Главный претендент на трон. Развернуть описание. Да, нет.